Глава девятнадцатая. Остин. Аня почему-то не звонит. Коутон резко вскинул голову и поджал губы. Меня охватила злость, хоть друга все равно было жаль. «Даже не думай сказать о ней какую-нибудь гадость», — процедил я. Он моргнул, словно приходя в себя. Эна отличная девчонка», — наконец пробормотал он. Но я и о Бэби Гейл думал так же. Не надо, Кол, не сравнивай их. Почему нет? Они подруги. Их ведь что-то связывает. Взгляды на жизнь, например, и... Колтон, прорычал я, набирая номер Н. Длинные гудки, но она так и не ответила. В голову невольно полезли мысли о том, что к ней клеится парни в Уолдербэй, а она мне не говорила. Если бы не Колтон... Я бы вообще об этом не узнал. Друг, словно почуяв, о чем я думал, прищурился и спросил. «Что, не отвечает?» «Я верю, Энн», — твердо сказал я, усилием воли заставив мерзкие мысли покинуть мое сознание. К ней подкатывали вполне смазливые парни. «Заткнись! Не ты один красавчик на весь Ванкувер!» Я вскочил и принялся мерить шагами кухню, снова набирая Энн. Но теперь даже гудков не было. То ли она не в сети, то ли ее смартфон разрядился. «Набери, Эбигейл», — машинально попросил я, но тотчас столкнулся с разъяренным взглядом Колтона. «Ты спятил?» Проклятье, Кол! А если с что-то случилось? Она хрупкая девушка, и даже тренировки с Максом не помогут ей в случае чего!» Колтон вроде бы даже немного протрезвел. Стоило ему услышать мои слова. Он подобрался, встал, держась за стену, и протянул мне телефон. Разговаривай с ней сам, я не могу. Понимаю. Эби Гейл, хоть и ответила на мой звонок, но ничем порадовать не смогла. «Мы вместе смотрели игру Колтона», запинаясь чуть ли не на каждом слове, взволнованно произнесла она. «Потом Мэн уехала домой, а вечером собиралась в бар. У неё сегодня смена, но мы больше не созванивались. «Ты был у нее дома?» «Нет, сейчас езжу. «Позвони мне потом, хорошо?» Попросила она, но голос звучал неуверенно. «Ладно». Схватив ключи от пикапа, я быстро вышел в прихожую, но Коутон протопал за мной. «Ты куда?» «Поедем вместе», — нахмурился он. «Не хочу торчать тут. Один». Я был почти уверен, что Эн дома. Просто забыла зарядить телефон. Возможно, сильно устала и уже спит. Но на звонок домофона никакой реакции не последовало. В ее окнах не горел свет, да и Хонды поблизости тоже не было. «Едем в бар», — скомандовал Кол, забираясь на переднее сиденье моего пикапа. Когда до Олдер оставалось меньше пяти минут пути, позвонила Эбигейл. Я включил громкую связь, чтобы Колтон тоже был в курсе. Но стоило мне услышать ее звенящий от страха голос, как внутри что-то оборвалось. Или разбилось на сотню острых, кривых осколков. «Я только что узнала!» В отчаянии выкрикнула Эбби. «Весь колледж на ушах стоит! Чейз Фергюсон! Его поймали! Он...» «Что?» — резко спросил Колтон, а я так жал челюсти, что не мог выдавить ни слова. Волосы на затылке, казалось, пришли в движение от лютого страха. От ощущения неотвратимой боли. Изнасиловал девушку. Боже мой, все, что я знаю, дрожащим голосом произнесла Эбби. Это то, что дело происходило на улице. Двое прохожих услышали крики о помощи, вызвали полицию. Машина приехала очень быстро, была неподалеку. Чего ты взяла, что речь о Бен? Крипло спросил Колтон, сжимая кулак. Я не, я не говорила этого. Но вы же ее не нашли? Мы с Колом переглянулись, и он тихо произнес. Не нашли. А в баре были? Как раз подъехали, ответил Колтон. Я не вижу. Вот машина, Энн. Не узнав собственный голос, прихрипел я. Молча пялись на белую Хонду. Я сжимал руль до боли в пальцах, как-то отстраненно понимая, что почти не могу дышать. Что-то мешало, что-то огромное и склизкое, застрявшее в горле. «Остин, я проверю бар. Вдруг она еще там?» Услышал я совсем рядом и едва заметно кивнул. Коутон открыл дверь, пуская свежий воздух в салон, но это не помогало. Мне по-прежнему не хватало кислорода. Казалось, некто огромный давит на мое горло, на грудь, лишая жизненных сил. «Закрыто». Растерянно сообщил друг, вернувшись. «Почему Энн нет дома?» Жалобно всхлипнула Гейл, все еще оставаясь на связи. «Бар уже почти час как закрыт. Где же она тогда?» «Про ту девушку, которую... про нее что-то известно», задал я вопрос, борясь с паникой, почти затопивший разум. Перед глазами появилась красная пелена. «Нет, ничего». Отец одного из наших однокурсников как раз был на задержании Чейза. Должно быть, в двух словах сообщил сыну. А он разболтал все в общем чате. Это все, что я знаю. Никаких подробностей. Я думал, что он до сих пор в гипсе, — пробормотал Колтон. Должно быть, пошел на поправку, — пролепетала Эбби. Прошло два месяца с нападения. Что будем делать? Колтон обернулся ко мне, глядя настороженно. И с нескрываемым сочувствием. «Едем в больницу», — совершенно не своим голосом произнес я, выжимая в пол педаль газа. Аня. У меня до сих пор дрожали пальцы, и было сложно сжать ладони в кулаки. Словно вся сила вдруг разом покинула меня. Снующие туда-сюда медсестры и персонал госпиталя, их напряженные лица, резкий запах лекарств, Тоже не добавляли уверенности. Я жалась к стене, а в какой-то момент поняла, что практически не могу стоять на ногах. Кажется, я впервые своими глазами увидела, что это такое, когда человек балансирует на грани жизни и смерти. «Ты как?» — участливо спросил Квилл, сжав мое плечо. «Давай-ка лучше сядем, Энн. На тебе лица нет». «Мне нехорошо». Перед глазами запрыгали черные точки, и я торопливо опустилась на одно из сидений в коридоре. Квил поддерживал меня под локоть, пока я делала частые вдохи, чувствуя головокружение и жуткую слабость. «Бог мой, да ты белей стены, девочка!» — ахнул босс, еще крепче перехватив мой локоть. Должно быть, решил, что я то и гляди грохнусь на пол. «Не волнуйтесь, я просто немного посижу тут, и станет легче». Нашла я силы кое-как пролепетать. Похоже, так на меня подействовало волнение и суматоха, которые ознаменовали начало этой тягостной ночи. «Может, я лучше позову?» «Аня!» Я резко вскинула голову, и в висках тот час тяжело загрохотали молотки, отчего я невольно поморщилась. Черные точки, снующие перед глазами, стали жирнее, частично скрывая лицо Остина. «Что ты тут делаешь?» Удивилась я, но голос прозвучал слабо, и Остин, кажется, даже не услышал, что я сказала. Аня! Он рухнул на колени рядом со мной и схватил за руки. Квил чуть отодвинулся в сторону, но с любопытством поглядывал на Остина. Вот уж на ком лица не было, так это на нем. Глаза испуганные, губы скорбно поджаты. Тут и Коутон подоспел. Мне стало еще хуже, хотя, казалось бы, куда еще? «Что случилось?» — испугалась я, но странное дело, отчего-то почувствовала, как противная слабость немного отступила. «Что вы делаете в больнице?» «Мы волновались за тебя». Первым выпалил кол, глядя на меня так, словно я стала привидением. «Фергюсон, его поймали, а ты...» «Что?» — опешила я. «В каком смысле поймали?» «Так это не тебя, он...» Колтон растерянно замолчал, а затем покосился на Остина. Остин же все это время молча смотрел в мои глаза, но грудь его ходила ходуном. Он тяжело дышал, и то и дело сжимал и ладони в своих. «Чей Фергюсон сегодня изнасиловал девушку?» — тихо произнес Остин, не сводя с меня глаз. «Боже мой! Святые небеса!» — ахнул Квилл по соседству. «Я знаю этого парня!» Точнее, знаю его отца. Он же местный коп. Вот так дела. И мы подумали... Остин не смог продолжить. Тяжело сглотнул и вдруг прижался лбом к моим коленям. «Ос!» Я неуверенно погладила его по волосам. «Ты не отвечала, Аня. Телефон не работал. Дома тебя не было, а машина осталась у бара». Торопливо, словно опасался не успеть произнести все. Что было на уме, выпалил Остин. Я позвонил Гейл, и она рассказала про Фергюсона. «Какого черта ты не отвечала на звонки?» Вдруг отчаянно выкрикнул он. «Что ты делаешь в госпитале?» «Все в норме, приятель», — Стрял Квилл, хлопнув оса по колену. Коутон рухнул на сиденье рядом со мной и сжал меня в медвежьих объятиях. «Вы думали, что Фергюсон напал на меня?» Наконец дошло до моего разума. «Боже мой, нет! Просто у меня разрядился телефон, я хотела позвонить тебе, правда, но...» «Одному нашему гостю стало плохо, Олдербей. пояснил Квилл, который, похоже, не мог долго сидеть молча. Бедняга мешком свалился на пол, напугав своего собеседника. «Он закричал», — вспомнила я испуганный вопль. «Мы все засуетились, растерялись. Я принял решение вести его в госпиталь», — добавил босс. Всего пять минут пути. Теперь уж не знаю, может, не стоило. Вдруг лучше было бы дождаться неотложку. Мужчина дышал, но был без сознания. Как сейчас выяснилось, у него случился инфаркт. Причем уже второй. И чего его понесло в бар? Квилла озадаченно почесал щеку и продолжил. Эн помогла мне, да и тот мужчина, что беседовал с беднягой, отправился вместе с нами. Все, что успели это закрыть бар и рванули в госпиталь машина эн осталась на парковке мы ведь уехали на моем додже. прости ошарашенно произнесла я коснувшись щеки остина похолодевшими пальцами у меня все из головы вылетело да и позвонить я все равно не могла этот мужчина роберт сейчас в реанимации состояние тяжелое как нам сказали вздохнул квил так мало того Его знакомый и сам свалился с давлением. Определили в палату. «Да мы уж собирались по домам, вовремя вы подоспели». «Идем», — сдавленным голосом сказал Ос и помог подняться на ноги. Мы вчетвером покинули госпиталь и попрощались с Квилом на парковке. Я села в пикап Остина. Коутон устроился сзади, но тут же подался вперед, закинув руки на наши с Остином сиденья. «Господи, как я рад, что мы ошиблись! Прямо гора с плеч!» «Та девушка выжила?» «Мы не знаем», — вздохнул Кол. Жаль ее до ужаса. Но Фергюсон теперь не отвертится, и даже папаша Коп не отмажет. Остин подозрительно молчал. Я испуганно смотрела на него, но он не отрывал взгляда от дороги. Кусал губы, сжимал руль до побелевших пальцев. Коутон затих на заднем сидении. Я тоже не решилась заговорить. Что-то подсказывало мне, что Остина лучше было не трогать. Когда Пикап остановился у дома парней, я растерянно покосилась на оса, и он, наконец, тихо произнес: Идем. Сам открыл мне дверцу машины, крепко взял за руку и повел к крыльцу. Кол уже распахнул для нас двери, первым поднялся наверх и загремел ключами. Ос вдруг остановился развернулся ко мне и едва слышно сказал, притянув к своему телу. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась, Аня. Я еще никогда не испытывал такого ужаса. «Остин, прости, я не специально». «Знаю, малыш, я знаю. Останься со мной». Вдруг отчаянно прошептал он, целуя меня то в губы, то в висок. И я чего-то сразу поняла. Что он имел в виду не только эту ночь. Вы там идете? Раздался громкий шепот Колтона, о котором мы уже успели забыть. Пришлось подняться напролет вверх и захлопнуть дверь в квартиру парней. Кол проконтролировал, все замки запер ос и вдруг сгреб нас вохапку. Это были самый отстойный вечер и самая дерьмовая ночь в моей жизни. Выдохнул он. Предлагаю допить вискарь и устроить тройничок. В смысле завалиться спать втроем. Можем разложить диван в гостиной. Я боюсь оставаться один. Я издала нервный смешок, представив, как буду зажата между двумя огромными хоккеистами. Коутон продолжал прижимать меня к груди, а вот уже вывернулся из его объятий и теперь тянул меня на себя. Вискарь одобряю, а за тройничок сейчас втащу. Буркнул он Колу, закрывая меня своей спиной. «Хреновый же из тебя лучший друг. Хочешь сказать, что у тебя хватит совести захлопнуть перед моим носом дверь в свою спальню? А вдруг мне приснится гребучий местный маньяк, Чейз Фергюсон? Чтоб над ним так поиздевались тюряги, как он над своими жертвами». Заверещал телефон, Кол достал его из кармана, глянул на экран, и лицо его омрачилось. «Это тебя, Энн» а я пойду за вискарем и стаканами. На экране я увидела имя Эбигейл. Судя по реакции Колтона, она уже во всем призналась. Да уж, друг прав, дерьмовый выдался день.